Глава 119. Аркадонская табель о рангах была ясной и логичной, отражая дух воинской дисциплины. В ее основании находились ауксиларии, ополченцы, милиционеры и бойцы союзного контингента, которые были рядовыми претендентами в легион. За ними следовали легионеры, настоящие военные специалисты, штурмовики, канониры, саперы, санитары и другие. Капралы занимали особое место в иерархии являясь старшими над легионерами и ауксилариями. Их делили на капралов-легионеров и капралов-ауксилариев. Звание капрал-ветеран присваивалось особо отличившимся, и оно могло быть первой, второй и третьей статьи. Отдельно стояло звание штаб-капрала, которое являлось следующим шагом к сержантским лычкам. За ним следовал сержант, также имевший первую, вторую и третью статьи. Штаб-сержант был высшим неофицерским чином. Офицерские звания начинались с юнкеров, кандидатов на офицерский чин. Они были не совсем офицерами, но уже и не легионерами. Настоящими офицерами становились младшие офицеры, также подразделявшиеся на первую, вторую, третью статьи. За младшими следовали старшие офицеры первой, второй и третьей статей. Полковник был высшим званием среди старшего офицерского состава. За старшим офицерским составом следовал генералитет, включающий всего три звания – генерал, маршал и фельдмаршал. Никто не требовал от меня отчета от проведенной ночи, но я решил не откладывать с докладом. В первый же день службы после выхода я постучался в кабинет Амнир Юн. Не сказать, что она была очень важной персоной, но младший офицер первой статьи стоял выше юнкера на два звания в местной табеле о рангах, и наказание шпиц с никто не отменял. Поэтому я не стал притворяться. Постучавшись в дверь, я отчитался о том, что выполнил ее пожелания и старался за всех сил. Хотя я и не надувал щеки, и не пучил глаза, начальство осталось довольно, а это было самым важным в моем текущем положении. В отличие от многих собравшихся в офицерской учебке, я хорошо понимал, что мне дано, и решил использовать этот потенциал по максимуму. Жизнь устроена так, что для достижения желаемого нужно приложить усилия. Ты либо пробьешься сам, либо будешь всю жизнь сидеть на галерке. На вторых и третьих ролях долго торчать не хотелось, Не последним условием для успеха являются хорошая репутация и правильные знакомства. Почему бы не начать заводить нужные знакомства и связи прямо сейчас? Если не учитывать этот случай, то служба текла своим чередом. Это произошло в ночь перед увольнительной. Юнкеры мирно спали в своих койках, когда с плаца раздался рев боевого рога. Обычно мы вскакивали под этот звук, но, как правило, мы были в курсе, что запланирована учебная тревога. Хан был очень обаятельным молодым человеком и неплохо договорился с нашей кухаркой, которая стала его источником информации. Она предупреждала хана всякий раз, когда старший офицерский состав заказывал отвар из зерен эфока в ночное время. Облачаясь, я задумался над тем, что сегодня пошло не так. «Хан!» — крикнул я через всю казарму. «В этот раз тебя не предупредили о тревоге?» «Нет!» — оскалился наш темнокожий товарищ, натягивая высокий сапог. «Поссорились?» — подколол я его. «Или не ей стал?» «Может, эта тревога неучебная?» — усмехнулся он. «Какого маблана, парни?» — прогудел недовольный Ари, любивший поспать подольше. «Сейчас нам все расскажут». И оказался прав. Через пару минут мы стояли на плацу ровными шеренгами, в полной боевой выкладке, и ждали начальства. «Легионеры!» — прогремел голос генерала Витора Вандеркилла. «Мне хотелось бы дать вам больше времени на подготовку, но Поднебесный Аркадон в опасности». Коварный враг приближается к нашим далеким рубежам, и нам поставлена задача парировать удары орды ургов. Это будет тяжело, но мы 14-й легион, и мы справимся. Генерал Витор Вандеркилл стоял перед нами в ярком красном сюртуке и сверлил взглядом, казалось, каждого в нашем небольшом строю будущих офицеров. Золотистый отлив его кожи, пшеничные волосы и прямой острый взгляд серых глаз запомнились мне надолго. Озычный голос, гремевший над сводами древних залов поднебесного Аркадона, заставил его речь врезаться в память. Голос генерала звучал громоподобно и торжественно, не оставляя сомнений в том, что время праздной болтовни прошло. Если пересказать коротко, то суть его речи сводилась к тому, что Ардаургов, оргов, безжалостная волна тьмы, нацелилась на самое сердце аркадонских земель, а нам, офицерам, выпало стать оплотом для своих легионеров против наползающей тени. Я покосился настоявшего рядом с дровяка Ари. Его взгляд заледенел, а скулы затвердели. Темнокожий хан стоял с ухмылкой. А я почувствовал острую иглу страха возле сердца, так как уже видел, с чем нам предстоит столкнуться. Однако сразу же устудился этого, наблюдая яростную решимость, которая пылала внутри обычных парней, даже не бывших восходящими. «Вы офицеры 14-го легиона, и хотя ночь темная и полна ужаса, Мы встретимся с каждым из них лицом к лицу и надерем им задницы. А кому не надерем, того напугаем до серых парков. Мы легендарное подразделение. Но с вами нам предстоит выковать свои собственные легенды и закалить их в горниле войны. Сейчас младший офицер Амнир Юн будет вызывать вас по одному и выдавать пакеты с приказами и назначениями. Вольно! вздрогнул и рассыпался на группки юнкеров. В основном слышались радостные возгласы, шутки и смех. Я почувствовал, как напряжение, сковывавшее меня, начало отступать, и сам не заметил, как улыбнулся. «Хан!» — окликнул нашего товарища Ари. «Похоже, нас ждет настоящее приключение». «Это точно!» — усмехнулся он. «Но я готов к этому». Я подошел к ним и прислушался, как они приступили к обсуждениям предстоящего похода и делились своими ожиданиями. Когда младший офицер Амнир Юн начала вызывать нас по одному, я дождался своей очереди и подошел к ней. Она вручила мне пакет с приказами и кивнула в сторону генерала. «Ты назначен 47-й Центурию иностранного корпуса», — сказала она, и я почувствовал, как мое сердце забилось быстрее. «Удачи, легионер!» «Кир!» — окликнул меня Витор Вандеркил. «Подойди-ка ко мне!» Я направился к генералу, стараясь не показывать своего волнения. Почему-то во мне крепко сидела уверенность, что если тебя вызывает начальство, это к проблемам. Но генерал взглянул на меня своими серыми глазами и улыбнулся. — Не робей, юнкер, — произнес он. — Я следил за твоими успехами и остался доволен. Хотел сразу произвести тебя в младший офицеры второй статьи. Но, как видишь, время не терпит. Не до этого сейчас. Мой приказ у тебя в пакете, но я хочу проговорить его тебе еще лично. — Слушай, генерал. — Хорошо, — снова улыбнулся он. Возьми Брогана, он поступает в твое распоряжение, и вступайте в командование 47 сорок «Считайте, что уже сделано, генерал», — кивнул я. «Затем выдвигайтесь в Манаан. Это небольшое поселение дигов на границе кровавых болот и кровавой пустоши. Броган знает эти места», — деловым тоном продолжил Вандеркил. «Там возьмете усиление 16 шестнадцатую панцирную роту. После того, как это сделаете, ожидайте гонца с моими дальнейшими приказами. Это важно сделать быстро». «Вопросы есть?» «Никак нет», — вырвался у меня привычный ответ. «Разрешите идти?» Разрешай, юнкер». Я, развернувшись, отошел от генерала и почти сразу же попал в фокус внимания своих товарищей Хана и Ари. «О чем с тобой так долго говорил генерал?» С некоторой ревностью спросил горец. «Сказал, чтоб готовился к испытаниям, которые меня закалят и сделают настоящим мужчиной и воином. Неуклюже сострил я. Поздравил, что я первый из небесных людей стал частью дохлых единорогов». «За это мне полагается сразу звание младшего офицера второй статьи». «Какого маблана? удивился Ари. «Хватит заливать, Кир!» — укоризненно заметил хан. Я не выдержал и засмеялся, а через минуту мы уже хохотали втроем. На следующее утро я, Броган и 47-я Центурия иностранного корпуса покинули Поднебесный Аркадон и отправились навстречу судьбе. Но, естественно, без приключений не обошлось».